Глава четырнадцатая. Дерек. Легран вышел из кабинета вместе с последним клиентом. Эльза посмотрела на него, молчаливо вопрошая дальнейших указаниях. Дерек тепло попрощался с посетителем и нетерпеливо дождался его ухода. «Сегодня меня не будет», — сообщил он, задержавшись у стола помощницы. «Тер, пришло сообщение от Теры Кеольны». Эльза замерла, ожидая реакции. «Вот как?» – оживился Дырак. «Что в нем?» – «Обещала быть завтра», – коротко сообщил вампирша. Мужчина стер с лица едва появившуюся улыбку, затем кивнул и быстро покинул офис. «Атер Шерп!» – попыталась остановить уход начальства секретарша, но Легран ее уже не слышал. Эльза вздохнула и поспешила сообщить другу Дырака об отложенной встрече. Как она и ожидала, Тершерп не только обрадовался ей, но и попытался пригласить девушку, как он это назвал, попить кофе. Вампирша выросла в своей среде и прекрасно понимал мотивы, заставившие психиатра позвать ее на свидание. Скоротечные романы не приветствовались нравами кланов. Будущие супружеские пары тщательно подбирались и планировались, едва молодежь входила в подростковый период. Именно тогда в хладнокровных вампирах начинала бурлить кровь и подталкивать их на необдуманные связи. Удержать их не удавалось никому, а потому подрастающее поколение развлекалось, находя себе жертв или временные увлечения. Эльза переросла этот период, испытав на себе все прелести буйного созревания. А вот тер до сих пор не остепенился. Мужчина все еще весело проводил время вместе со своим другом. О чем верная помощница была в курсе – Ей приходилось планировать не только вечеринки для вампиров, но и частенько улаживать последствия их выходок. Однозначно нет. Эльза не желала становиться игрушкой в руках Терра Шерпа, а о серьезных намерениях с его стороны можно не мечтать еще пару десятков лет. И если Легран испытывал голод, то его интерес был направлен на Теру Киольно, а Эльзе всего лишь надо быть на страже рядом с раздерганным вампиром. В такие моменты помощь Терра Шерпа может пригодиться». Поэтому Эльза не испытывала никаких угрызений, отказываясь от свидания с вампиром. Она еще раз напомнила, что всего лишь поспешила сообщить об уходе Леграна и невозможности встречи старых друзей. Тер-Шерп был недоволен, но вампирша осталась непреклонна. Их связывает беспокойство о ее начальнике и больше ничего. «Вот именно», — подтвердила вслух Эльза после окончания разговора, старательно отгоняя образ Тер-Шерпа. Дерек отпустил водителя и сейчас неторопливо направлялся к главному хранилищу древних документов. Здание располагалось почти в центре, недалеко от деловой части, а потому вампир предпочел прогуляться. Горожане суетливо торопились по делам, то и дело покрикивая «Посторонись!» или извинялись, если вдруг наталкивались на кого-то. Дерек вглядывался в лица прохожих. Сосредоточенные, веселые, хомоватые, угрюмые... Драконы, люди, оборотни. Василисков можно легко опознать по затененным очкам. Вампиры в это время суток предпочитали не покидать зданий. Но если появлялась необходимость пройтись под лучами солнца, то тоже прикрывали глаза от солнца. Дерек поступил аналогично. Легкое затенение не мешало передаче цветов и образов. А потому он с интересом наблюдал вокруг. Именно поэтому он увидел ее, Арису, темная копна, волос, затененные очки и торопливая походка. В этот раз она надела неброские брюки синего цвета и белую футболку. Одежда по стилю отличалась от той, в какой она приходила к нему. И все же он не мог ошибиться, это была она. Мужчина ускорил шаг и поспешил за брюнеткой, жадно оглядывая ее фигуру. Девушка перевесила плетеную сумку с одного плеча на другое и остановилась, принимая вызов. Это был его шанс нагнать неуловимую Арису. и поговорить на нейтральной территории. Он не стал окликать ее, а прибавил шагу, попутно извиняясь за неосторожные столкновения с прохожими. «Где?» – донесся до дырка ее голос. Он был прав. «Ясно», – ему показалось, – она именно это произнесла. В этот раз Ариса говорила тише, зато с места почти побежала, ускользает от него между силуэтами горожан. «Надо ж как не повезло!» Дерек теперь уже не извинялся, он мчался за девушкой, неотрывно следя за ее перемещениями. Она словно почувствовала преследование, а потому принялась ловко лавировать между прохожими. Еще миг, и он ее потеряет. Обдавшая холодом мысль заставила его уйти в тень. Вампир крался за жертвой среди блеклого мира, где нет места солнцу. Он почти ее догнал, когда Ариса нырнула в вертящуюся дверь торгового центра. Вот досада. Пришлось выходить в обычный мир, и по глазам больно ударил яркий свет. Очки пришлось снять за ненадобностью, а теперь он поспешно их нацепил на нос. Несколько бесценных секунд потеряно, но Дерек решил не сдаваться. Он вошел внутрь и остановился, осматривая зорким взглядом живой поток толпы. Темная макушка мелькнула и скрылась за поворотом. Есть! Он ее нашел. Вампир снова скользнул в тень, сдернув ненужный аксессуар. и вскоре увидел силуэт девушки. Дерек вышел в обычный мир и резким движением ухватил Арису за руку. «Что?» – вскрикнула незнакомка. «Вампир!» – заверещала на высокой ноте блондинка в зеленом брючном костюме. «Не ори!» – цыкнул раздосаду Легран и рожал пальцы. «Хорошо!» – испуганно закивал неудавшаяся жертва, и стремглав понеслась прочь. Дерек осмотрелся вокруг. Арисы нигде не было. На всякий случай он проверил все отделы, осмотрел продавщицы покупателей, но не нашел ее следов. Неужели ему показалось, и он принял желаемое за действительное? Ариса никогда не носила простой одежды, предпочитая брендовые, дорогие наряды, сшитые на заказ. Получается, он преследовал торопящуюся по своим делам девушку и перепугал вторую. И все равно сомнения его не отпускали. Ощущение присутствия в этом месте той, кого он жаждал увидеть и которой хотел задать множество вопросов, не отпускало. Ариса. Вызов от Заира пришел неожиданно. Даже остановился, озадаченно размышляя о целях дракона. «Легран следит за тобой», — выпалил парень. «Где?» — уточнил на всякий случай. «Точно позади тебя», — сориентировал на месте Заир. «Ясно», — отключилась и понеслась против потока горожан. «Как же не вовремя!» Прислушиваясь к шагам позади, но грохот улицы не позволил расслышать ничего конкретного. Но не верить Заиру не могла, дракон отслеживал каждый шаг Леграна. А потому сообщение о преследовании пришло к статье. Удалось обернуться, делая маневр между прохожими, и сомнений не осталось. Дерек сокращал расстояние, расталкивая всех вокруг. Вращающиеся двери торгового центра оказались спасением. Промчаться внутрь не составило труда, но места для смены облика не находилось. Многочисленные покупатели и праздно шатающиеся зеваки были повсюду. Оставался единственный вариант – спрятаться за кем-нибудь. Крохотный закуток между витринами оказался ненадежным укрытием. Дарек успел ухватить меня за руку. «Что? Вампир!» – испуганно загласила я. Панику даже не пришлось изображать. Коленки от страха подкосились, а сердце предательски попыталось покинуть тело через горло. «Не ори!» – с придушенным бежеством приказал. «Хорошо!» – пообещала Леграну и для наглядности затрясла головой. Едва мне дали свободу, освободив локоть, я понеслась, сломя голову прочь. Только бы не побежал следом. Не стал допытываться, не видела ли я кого-то похожего на Теру Киольну. Высокие каблуки не способствовали быстрому перемещению. Пробежка, лишенная изящества, обращала на себя внимание любопытных. Но задерживать меня никто не собирался. И на том спасибо. В туалет влетел едва дыша. На меня бросили взгляды несколько посетительниц, а после занялись своими делами. Я прошествовала в дальнюю кабинку и вызвала Заира. «Удалось!» Сразу раздался голос дракона. «Да», — выдохнула я, тяжело переводя «дух». «Выберешься?» — поинтересовался он. «Очень хотелось попросить забрать меня прямо отсюда, но пока я была не в состоянии встречаться со Старком. Наверняка Василиск ожидает в лаборатории Заира. Как раз направлялась туда, чтобы сделать отчет о визите в больницу и обследовании Кларка и меня, когда сел на хвост Легран. «Справлюсь», — сказала и отключилась. Теперь у меня есть время, чтобы прийти в себя и еще раз прогнать события через фильтр. Доктор оказался податливым. Не знаю, возможно, Старк с ним работал и раньше. Скорее всего, на Василиск тоже кто-то в прошлом воздействовал. Но мне удалось скорректировать наш разговор. Я могу его снять. В этой фразе скрывалось мое спасение. Неужели это опасно? Взмахнула ресницами и преданно посмотрела в глаза объекту. «Для того, кто поставил захват, открываются большие перспективы», — самодовольно ухмыльнулся целитель и положил ногу на ногу. «Сам-то он пробовал воздействовать захватом. Уж больно довольный вид у Василиска. В самом деле, два взмаха ясницами и взгляд рассеянный и милый. Чем невинни выглядит воздействующий, тем проще поддается объект. Эту истину Старк преподнес мне первой. Знал бы я, чем обернется полученное знание». Впрочем, возвращаясь мыслями в прошлое, понимала, другого выбора на тот момент у меня просто не было, как, впрочем, и сейчас. Старк не зря напомнил мне о ставках. «Например, можно заставить кого-то выйти за тебя замуж», радостно приступил к пояснениям целитель. «Ох!» — прижал ладошку к щеке и усилил воздействие. «Или переписать имущество», — продолжил Василиск. «Или заложить его», — поддохнула я, вспомнив свое прошлое. «Никаких ограничений», — согласился со мной мужчина. «Снимаем». Тут мое сознание раздвоилось, делая трудную работу. Я создавала вторую реальность для объекта. «Снимай», — приказал в реальности. «Ах, что вы! Я не ощущаю никаких проблем», — заверила в иллюзии. Василиск замер на долю секунды и приступил к необходимым процедурам со своим аппаратом. «Зря отказываешься», — тем временем уговорил он. «Захват, конечно, не запрещен, но только потому, что трудно его диагностировать». «Вот видите», — взмахнула ресницами, — «вы сами себе противоречите. Нет на мне никакого воздействия». Тем временем поддержание двух реальностей тянуло из меня силы с бешеной нагрузкой. В одной целитель мне подчинялся и снимал захват, используя свои способности. В иллюзии мы с ним перепроверяли показания аппарата. «Действительно». Удивленно воскликнул целитель и даже недоверчиво покачал головой. «Я мог бы под присягой сказать, но захвата нет». «Больше нет», — поправила я, но слух произнесла иное. «Мне нужно заключение». «Да-да», — засуетился Василиск, потом взглянул еще раз на результаты, сделал какие-то выводы для себя и пожал плечами. «Сейчас передам результаты». «Спасибо». Искренне поблагодарила его и улыбнулась, впервые почувствовав себя свободной. Требовалось еще некоторое время поддержать воздействие и постепенно его ослабить. Резкий разрыв может подсказать, что произошло. Поэтому я поправляла волосы, рылась в сумке в поисках, сначала духов, потом помады-расчески, оправила одежду и отпустила контакт. Объект ничего не заметил. Теперь он узнает о произошедшем только в том случае, если на себе проверит собственный аппарат. Но мысль не делать этого я ему заложила, а спустя какое-то время он вообще забудет о моем визите. Если Старк поинтересуется обо мне, то услышит отрицательный ответ, что, в свою очередь, Василиск воспримет положительно. Он всегда учил меня подтирать воспоминания. Из-за снятия захвата надо быть всегда на стороже. Старк в любой момент может захотеть им воспользоваться, а моя реакция однозначно скажет об отсутствии установки. Надо никогда об этом не забывать». Из торгового центра выходил с опаской. Я вернул себе прежний образ, предпочитая неброский внешний вид и удобную одежду для пеших прогулок по нарекану. Мало ли, с кем или с чем придется столкнуться на пути в лабораторию Заира. С благодарностью погладил камушек. В очередной раз он помог сменить внешность. Как я и предполагала, дракон ожидал меня в обществе «Василиска». Старк забавлялся тем, что кидал взгляды поверх очков, а парень передвигался с неестественно выпрямленной спиной и постоянно поправлял сползающие с носа очки. «Слушаю», — коротко обронил Василиск. «Кларка решили оставить в лечебнице на несколько дней под наблюдением», — сообщил я, плюхнувшись на стул Заира. Сумку пристроил на коленях, обрисовывая символическую черту защиты от Василиска. «Разумеется, первым делом надел очки». предпочитая самой заботиться о безопасности. На рассудительность Старка не рассчитывала. Лиграну сообщила через секретаршу о завтрашнем визите», коротко читалась я. «Дальше», – потребовал Старк. «Интересно, спросит об обследовании в лечебнице?» «Артефакт готов», – спокойно продолжила я. «Каргази что-то подозревает?» Немного помолчав, спросил Василиск. «Да, но он ничего не сможет доказать», – честно обрисовала ситуацию. Мужчина снял очки внимательно меня осмотрел. — Собралась бежать? — указал рукой на сумку. — Нет, подстраховалась на случай, если Каргази все же решит расправиться со мной. — Правильно, — одобрил Старк, отчего его взгляд подобрел. Правда, смотрелся-то жутковато. Желтый ореол с вертикальным зрачком будто осматривал добычу и забавлялся ее страхами. — Изумруды передашь Мадиске, — распорядился Василиск. — Заир? «Все сделаю», — дернулся дракон при упоминании своего имени. «Работаем», — поднялся на Старк. Мужчина вышел, не прощаясь, оставляя нас в подвешенном состоянии. Похвалы нам не требовалось, но и наказание не обещали. «Спасибо за сообщение о сухо поблагодарила я. «Не за что», — Заир качнулся в мою сторону, сильно припав на ногу. «Он специально тебя дожидался». Опасливо оглянувшись в сторону, куда ушел Старк, шепотом сообщил парень. «В последнее время часто с ним встречаюсь». Против воли в голосе прозвучало недовольство. «Дело-то серьезное!» Заир снова бросил опасливый взгляд по сторонам. «Серьезные личности заказ дали!» «Знаю!» – раздраженно выдохнула я, обрывая ненужный разговор. «У меня было немного времени до возвращения в квартиру Кларка». Благодаря ушибу головы конопатого тирана оставили в лечебнице, но наверняка его отец будет ждать меня. Он не успокоится, пока не найдет приемлемый ответ, а его я дать не смогу. Наверняка в наше отсутствие оборотни обнюхали каждый угол, но их знания не страшны. Они не обладают магией, даже смески не прихватывают силу от родителей. Этот факт Заир проверил в первую очередь. Дело в том, что Кларк не желал в ближайшем окружении видеть никого, кто был бы сильнее его. Конечно, в банде полно драконов и эльфов, но рядом с собой обычный человек предпочитал отдавать приказания подчиненным, ни в чем его не превосходящим. Оборотни идеально вписывались, физически сильные, зависимые от признанного альфы, то есть Каргази старшего и абсолютно лишенные магических способностей. «Вызвать скользящую платформу?» – спросил Заир. Возьму в стоянки. я тряхнула головой и поднялась из кресла. Дракон молчаливо кинул головой, признавая мою правоту. «В случае, если кому-то понадобится узнать, откуда я прилетела, то отслеживаемый звонок может привести к Заиру». «Вернусь и с курьером передам изумруды», — сообщила, выходя из лаборатории. Ответа не требовалось. Я вышла на улицу, спокойным шагом дошла до поворота, бросила короткий взгляд на покинутое мной здание и направилась дальше. Осталось немного. Завтра будет трудный день. Дерек! «Тер-вампир, не положено! Не положено, тер-вампир!» с скороговорка приземистый мужичок, явно оборотень из мелких грызунов. Внешний вид навевал сравнение с крысой или, в лучшем случае, с белкой. Маленькая голова вжата в узкие плечи, руки сложены в замок на щуплой груди, и весь вид выражал подобострастие. Легран накануне отправил запрос для ознакомления с документами, но разрешения до сих пор не получил, а без него в охраняемое хранилище проникнуть не получилось. Вампир попытался пройти через тень, но был остановлен защитой. Пришлось отправляться за пропуском к начальству, которого не оказалось на месте. В конце концов, раздосадованный неудачами Дерек решил добиться выписки пропуска у его зама, оказавшегося или сурком, или белкой, кто их там разберет, крысиной души. Бюрократический диалог непонимания длился долго и заканчивался одинаково – заверениями в уважении к тыру-вампиру, но невозможностью ничем помочь. Дерек начал терять терпение – Он снова попытался уйти в тень, но встретил сопротивление защиты. «Вызывай начальство!» — выдохнул Легран и уселся в кресло. «Я не могу, не имею никаких полномочий!» — снова под обострастным тоном принялся заверять крысиный зам. «А если чрезвычайная ситуация?» — посмотрел в упор Дерек. «Разумеется, варианты бывают разные!» — принялся юлить мужичонка. «Будем создавать!» — заверил его вампир. «Что?» «Ситуация, при которых начальство вернется на рабочее место», — пояснял Легран. Первым делом он превратил в пепел бумаги на столе. Когда крысиный зам выпучил глаза и застрекотал, выдавая принадлежность к Беличьи брате, дырок превратил в тлен ножки стола, и тот рухнул квадратным брюхом на пол. «Как вы смеете!» — взвизгнул мужичонка. «Недостаточно», — осведомился вампир. «Что ж, продолжим». «Нет!» – скинул руку крысиный зам и торопливо вызвал начальство. Он стрекотал слова, и Дерек отчетливо различил надругательство и вандализм. «Что ж, эти тоже подойдут. Главное, чтобы неуловимое начальство соизволило прибыть на рабочее место, а дальше он разберется. Ждать пришлось долго. Неужели высокая шишка в хранилище решил устроить внеплановый отпуск? Но все оказалось иначе. Тяжелые шаги послышались издалека». А по победному блеску в глазах белки в человеческом обличье Дерек догадался о приближении того, в чьей власти разрешить выписать ему допуск к необходимым документам. В кабинет собственного зама вошел медведь. Даже в людском обличье он мало напоминал человека, словно замер в состоянии полуоборота. Волосы на голове напоминали длинный мех животного и спускались на шею и плечи. Наверняка под одеждой также имелся покров, но кисти огромных рук были чисты, а вместо ожидаемых когтей был приличный маникюр. Выражение лица с низким лбом не сулило неприятному посетителю ничего хорошего. «Чем обязан?» – прокатал низкий голос под сводом и кабинета, неожиданно с визитом медведя, уменьшившегося в размерах. «Дарак Легран» стал и постарался придать внушительности вампир. Представитель славного семейства позволяет себе вандализм в хранилище. Негодование, помноженное на сарказм, закрохотало в тесном помещении. «Я говорил, я объяснял», – попытался встрять крысиный зам. «Мою заявку до сих пор не рассмотрели», – спокойно произнес Дерек. «Какую заявку?» Теперь медведь обращался к белке-коротышке. «На ознакомление с историческими документами о мирной клятве», Замп пытался найти среди уцелевших бумаг необходимый документ. «Зачем вам это, телеграм? Внимательный взгляд зверя скользил по невозмутимому лицу вампира. «Заинтересовал один момент», — спокойно ответил Дарок. «Слушаю. Нигде не упоминаются имена тех, кто непосредственно произнес клятву». Медведь долго смотрел на вампира, словно пытался заглянуть в его мысли. Потом произнес «Идите за мной». Оборотень развернулся и направился прочь. Удивительно, но при таком объеме и массе он ловко двигался. Ни одна деталь мебели или интерьера не пострадала и осталась на своем месте. — А как же мой стол? — догнал вопрос замужа на выходе. — Пригласи мастера, — прокатал медведь, не оборачиваясь. — А как же пропуск? — не унимался тот. — Подумай об этом заранее, — получил короткий ответ. Вошли они в кабинет начальства. Дерек не рассчитывал, что медведь проникнется и отведет нечаянного посетителя в хранилище, но надеялся на подобный исход. «Почему вы заинтересовались именами?» Первым задал вопрос хозяин кабинета, да и всего здания в целом. Совершенно неожиданно обратил на этот факт внимание. «Мы знаем, что клятву произнесли все представители раз, но никогда не назывались их имена», — ответил Дерек, ожидая продолжения разговора. «Это тайна?» «В некоторой степени», — хмыкнул Медведь. «Я знаю, что все участники были убиты василисками». Легран решил не утаивать тревожного факта и ожидал ответной реакции. И она последовала. «С чего вы так решили?» Медведь искренне удивился. Вампир замешкался. «Не отвечать же я увидел». «А разве нет? Только человек остался в живых». «Ошибаетесь, Легран!» Медвежья улыбка желтыми зубами кого угодно бросит в дрожь. «Они все!» выжили».